Глава вторая Замечательно съездили. Погони мне еще только не хватало. Пока дорога прямая, смог достать телефон и позвонить Белорецкому. Теперь и марку, и номер машины удалось хорошо рассмотреть, есть чем поделиться. Павел Афанасьевич выслушал меня и сказал ехать спокойно в сторону центра города. А наших преследователей будут пытаться остановить. Теперь стало известно, кто именно нас преследует. Лимузин принадлежал человеку, который находился в вечном противостоянии с боженовым Значит, этого ворожда была пока сухой? может быть или еще один вариант его хотят подставить скоро мы это узнаем я собрался с духом сделал дыхательную гимнастику и перестал топить педаль газа лимузин ехал следом соблюдая небольшую дистанцию настя молчала и постоянно заглядывала в зеркало заднего вида наблюдая за преследователями я уже более спокойно повернул с кольцевой в сторону центра как и сказал белорецкий но эта идея мне нравилось все меньше почему то я думаю что лимузин задержит на полпути полицейские Но этого не происходило, даже никто не пристроился к нам сзади. А что если они загонят нас в ловушку? И где все эти полицейские машины с мигалками? Несмотря на все попытки как-то успокоиться, у меня это не очень получалось, сердце стучало в уши. По-прямому, как полет стрелы, к Пулковскому шоссе можно было разогнаться до максимума, но я послушно ехал со скоростью потока. Даже не вловил тот момент, когда лимузин исчез из зоны видимости. Может, их все-таки прижал, такие, что я не заметил? «Вряд ли. Я смотрел в зеркало чаще, чем это было необходимо. Почему-то я не почувствовал от этого облегчения. Без промежуточных остановок я поехал сразу к главному управлению полиции города. Даже если шефа нет на месте, там можно почувствовать себя в относительной безопасности». Припарковался недалеко от входа прямо напротив окон главного полицмейстера и собирался ему позвонить. Как от него пришло короткое сообщение. «Заходи». «Ты иди, я здесь посижу», — сказала Настя. Она старалась держаться, но я видел, что она все еще сильно напугана. «Нет уж», – покачал я головой, – «сегодня утром оставил тебе одну, до сих пор жалею. Пойдем, Белорецкий ничего против не скажет». Возражения не принимаются. Настя вздохнула, но больше отпираться не стала. Дежурному я сказал, что нас ждет Белорецкий. Он связался с адъютантом-болицмейстером и быстро пропустил нас. Возле входа в кабинет начальника толпились сотрудники в форме и в гражданском, что-то жарко обсуждали. Адъютант увидел нас и сразу проводил в кабинет. — Присаживайтесь, Павел Александрович, — спокойным голосом произнес Павел Афанасьевич. — И вы, Анастасия Федоровна. Настя искренне удивилась, что главный полицмейстер Санкт-Петербурга знает ее по имени, но лишь учтиво кивнула и села рядом со мной. — Эту машину вы видели на парковке возле колонии, — спросил Белорецкий и показал ей фотографию. — Да, это она, — ненадолго задумавшись, ответила Настя. «Это фамильный лимузин князя Юрьевского, который никогда не был другом и соратником Баженова», сообщил Белорецкий, убирая фотографию. «Странное дело, но лимузин сегодня утром угнали прямо со двора их особняка. Неслыханная наглость. Мы перехватили их в городе, но злоумышленники умудрились исчезнуть, оставив лимузин на одном из переулков. Как сквозь землю провалились. А ведь мои люди зажали их в клещи». «Так, может, сквозь землю как раз и провалились?» – предложил я. «Поясни», – напрягся полицмейстер. «А так все просто же», – пожал я плечами. «В Питере полно люков на проезжей части. Возможно, именно в этом переулке у них были пути отхода. Нырнули в люка готово». Павел Афанасьевич тут же схватился за телефон и начал кому-то звонить. «Вячеслав, бери всех своих людей летите на всех парусах в благодатный переулок. Где нашли лимузин Юрьевского?» Откройте все люки на проезжей части и тротуарах, обследовать каждый уголок этих чертовых подземных лабиринтов. Будьте осторожны, по одному нигде не ходить, оружие наготове». Завершив монолог, он положил трубку. «Будем надеяться, что это хоть что-то даст. Расскажите пока, что там произошло в колонии». Я уже второй раз изложил ситуацию так, как я ее видел, дополнив потом собственными измышлениями. Настя рассказала про странных посетителей, приехавших на лимузине, не забыв подчеркнуть странность одежды, которая теперь уже не казалась странной. «Павел Афанасьевич, с этим надо что-то делать», — сказал я, когда полицмейстер сидел и обдумывал услышанное. «Они ведь не успокоятся, пока не убьют Андрея». «Не успокоятся», — кивнул он, не меняя выражение лица и направление задумчивого взгляда. «Живым он им не нужен. Только вот к чему такая настойчивость». «Может, он знает что-то еще, что они старательно хотят скрыть. Вы, Александр Петрович, случайно не в курсе?» «Если бы я был в курсе, сообщил бы незамедлительно», — ответил я. «Единственное, что я узнал нового, что Баженов ковал армию убийств для совершения государственного переворота. Об этом я раньше не слышал». это тоже», — хмыкнул Белорецкий. «Это сильно меняет ход дела, особенно в плане юрисдикции принимающих участие в расследовании органов». «Надо привлекать контрразведку. Мы неоднократно слышали про планирующиеся бунты и террористическую деятельность, но про переворот не было ни одного упоминания. Это достоверная информация?» «Добейтесь перевода Боткина обратно в ваши казематы», – предложил я. «Уверен, вы сможете. Надо найти достаточно аргументов. Например, назначить дополнительное расследование. А если контрразведка захочет снова утащить его в Москву, то убедить их, что все веревочки вьются отсюда и что он нужен именно здесь». Так мы убьем двух зайцев. Во-первых, спасем Андрея от следующего покушения. Во-вторых, есть шанс получить новую информацию, меняющую ход дела». Э, «Если вы пообещаете убедить его дать показания в этом направлении, я пообещаю сделать все возможное, чтобы он оказался в нашей камере», сказал Белорецкий, предлагая сделку. «Павел Афанасьевич, вы же понимаете, что я не могу этого обещать, но я очень постараюсь», — ответил я. «Думаю, в его интересах больше ничего не утаивать, а рассказать все как есть, от и до». «Хорошо», — сказал Белорецкий и положил руки на стол, словно подводя итог нашей беседы. «Я сделаю все для того, чтобы перевести Боткина в нашу камеру, но буду требовать от вас помощь. А сейчас можете идти». «А как мне теперь себя вести?» — решил я уточнить. Только начал отходить от сегодняшней погони и еще не смог окончательно успокоиться. «Так же, как и обычно», — развел он руками. «Не думаю, что вам сейчас что-то угрожает. Людям на лимузе не просто было с вами по пути, и они решили заодно немного вас попугать». «Звучит нереально», — покачал я головой. «Зачем тогда им надо было так поворачивать слеза нами на Красносельское шоссе с риском для жизни? Их щит с дороги не унесло». «Ну, что я тебе могу сказать?» — пожал плечами Милорецкий. «Значит, так получилось. Они же перестали вас преследовать до того, как мы их начали загонять в угол». «Ладно, буду надеяться, что ваша версия верна», — неохотно согласился я. «А по поводу тех, кто организовал заражение колонии, хоть что-то прояснилось?» Мы только узнали, какие продукты были заражены, кто их туда привез и где они были приобретены изначально. А тот момент, когда было произведено заражение, словно корова языком слезала. Все сделано настолько скрытно и быстро, словно что-то упало с неба и залетело в коробки с овощами и зеленью, пока их выезли в колонию Есть вариант, что грузовик залезли на одном из перекрестков, потом также оттуда ретировались. Заказчик этой закупки тоже пока остается неизвестным. Заказали доставку оплатили дистанционно. «Очень хитро все продумано, ни одной путевой заметки». «Да уж», — хомотнул я. «Хорошо, зашифровались». Выходя из главного управления полиции, я уже наметил следующий пункт назначения. Думал сначала позвонить, но вероятность поцеловаться с дверью и уехать ни с чем ничтожно мала. Поджарский почти никогда не выходит из дома, тратит кучу заработанных денег, сидя на диване, наверное. Хотя есть вероятность, что он закроется у себя в лаборатории и не услышит, что кто-то пришел. — Тоже верно. Решил все-таки позвонить. — Это мы поедем по поводу медальона? — догадалась Настя, невольно услышав разговор. — Да, — кивнул я, — и не только. — Теперь я хочу увидеть полный список его возможностей, кроме того, что он для меня делал. Скорее всего, он достаточно большой. — Какой сегодня насыщенный день, — сказала девушка. — Прогулки, погони, а теперь возможность прикоснуться к таинственному искусству. А вместо всех этих приключений я предпочел бы постройку снежного... — Замка, если честно, — хмыкнул я. — И интересно, и полезно для здоровья, и сближает участников действия. — А мне показалось, что сегодняшние похождения тоже сближают. Ты не находишь? — спросила Настя, загадочно улыбаясь. — Я теперь боюсь находиться дома одна, хочу, чтобы мой молодой человек был постоянно рядом. Я улыбнулся, но промолчал, не найдя что ответить. — Я бы с радостью остался сегодня у нее, но на самом-то деле и она к этому не готова, я прекрасно знаю. Зато недолгое время, что мы начали встречаться, она уже достаточно много значит для меня, следовательно, и вести себя с ней, как с доступной девчонкой, которую можно поматросить и бросить, я не собираюсь. Или все, или ничего. А пока ограничимся пионерскими поцелуями, спешка нужна только при ловле блох. Мы подъехали к имению Поджарского, въездные ворота были открыты, видимо, специально для меня. Я поставил машину на парковку, и мы с Настей поднялись по мраморным ступенькам крыльца к бронированному входу в шикарный особняк. Дверь открылась достаточно быстро. Альберт Венедиктович открывал свою бронированную дверь сам лично. Его лицо сначала было, как обычно, чрезмерно строгим, но, увидев на пороге прекрасную даму, старик расцвел в улыбке. «Чем обязана моя скромная обитель появление столь прекрасного существа?» пролепетал он подобострастно. «Меня даже уколола ревность. Совершенно неожиданно и куда-то под лопатку». «Здравствуйте, Анатолий Венедиктович». Так широко, как и хозяин дома, улыбнулась моя девушка. «Мне Саша так много о вас рассказывал, что мне захотелось увидеть лучшего артефактора Санкт-Петербурга лично!» — произнесла она таким голосом, что я физически почувствовал увеличение скидок на все возможные заказы. «Это же так интересно, как с помощью обычных материалов и инструментов творятся чудеса!» «О, чудес у меня много!» — совсем растаял старик. «Я вам все покажу!» «Я просто сгораю от нетерпения», — сказала девушка с расширенными от предвкушения волшебства глазами. Глядя на этот диалог, я почувствовал, как ревность пухнет и растет. Спокойно, Саша, Настя просто пытается войти в доверие к этому вредному аутисту, который оказался любителем молоденьких красавиц. «Тогда извольте пройти в мое скромное жилище, я пока закрою дверь, чтобы буйные ветры севера не забрали то тепло, что вы принесли с собой». С изысканным пафосом произнес голосом дедушки сказочника поджарский и сделал широкий пригласительный жест рукой, уступая нам дорогу. Массивная железная дверь с тихим шелестом закрылась и лязгнул массивный замок. Старик ловко юркнул вперед и поманил нас за собой. Совершенно неожиданно он сразу повел нас в свое святая святых, мастерскую. Настя по пути осмотрелась в скромный обитель отшельника. «От скромности он точно не умрет». Отделка рук лучших мастеров-краснодеревщиков, изысканные картины рядами на стенах, позолоченные люстры и канделябры. Я, видимо, раньше не так внимательно к этому приглядывался, а теперь стало понятно, куда старик тратит заработанные на производстве артефактов немалые деньги. «Вы уж простите, красавица, здесь у старика несколько иной порядок», извиняющимся тоном сказал Поджарский перед тем, как открыть дверь в мастерскую. «Ну да, здесь все было как обычно». Порядок в мастерской под маркой «Творческий беспорядок». Чтобы дойти до центрального рабочего стола, пришлось снова лавировать среди нагромождений ящиков, сундуков и коробок, из которых торчали разные палки, кронштейны и непонятные металлические конструкции. Раньше не задавался таким вопросом, но ведь вся эта хрень ему для чего-то нужна. С его педантичностью и любовью к профессии вряд ли он будет держать под рукой ненужный хлам. Э, «Давай начнем с твоего медальона, Саш», — предложил он, когда мы подошли к его рабочему месту. Резала глаз, что оно было идеально чистым, в отличие от всего окружающего пространства. «Чтобы потом не отвлекаться по пустякам». «Мм, то есть дело, ради которого я сюда пришел, — это пустяки. А важно — это похвастаться перед молодой особой своими достижениями». «Ну, все правильно. В чем вопрос?» Я достал из запазухи медальон, снял его и протянул по -джарскому. «Да еще мог бы походить. Чего ты раньше времени паникуешь?» Уже в более привычном сварливом тоне буркнул он. «Ладно, сейчас поменяю, чтоб потом не приставал. Постойте пока здесь и ничего не трогайте». Старик, ловко лавируя между кучами нужного хлама, ушел в дальний угол, где на одном из верстаков стояло оборудование для обработки камня. Вспыхнул яркий свет, направленный со всех сторон на конкретное рабочее место, и артефактор погрузился в работу. У нас пока было время, чтобы спокойно осмотреться. С места мы не сходили, как он и просил, но он же не запретил нам крутить головой и заглядывать в рядом стоящие ящики. А там чего только не было. Я уже не говорю о разнообразных стройматериалах, которые здесь были в широком ассортименте. Правда, не совсем понятно, зачем. Многие детали конструкции я даже приположить не мог, для чего можно использовать. Эх, а чего я не стал артефактором? Может, на пенсии податься и сидеть целыми днями в подземной мастерской, вытворяя всякие чудеса? Нет, пожалуй, не моё. Лучше небольшой домик на берегу озера, рядом лесочек с грибами и ягодами. А перед домиком небольшой мосточек над водой, с которого удобно забрасывать удочку. Желательно ещё небольшой навесик сверху приделать от солнца и дождя. А рядом с домиком коптильню, печку для плова и мангал. Вот это картина моей счастливой пенсии. Только никакие не дворцы с гектарами регулярных и английских парков на хрен не нужно излишества где ты просто потеряешься? Видимо, нет во мне настоящего аристократа, да?» Пока я пялился на содержимое стоявшего рядом со мной ящика, не заметил, как подкрался поджарский. «Готово! На, забирай!» Буртнул он и протянул мне мой медальон. «Вы можете на основании имеющихся у вас чертежей сделать такой же для Насти?» Спросил я, понимая в то же время глупость своего вопроса. «Конечно, сможет!» «Для чего он его и потрошил тогда на атомы?» Только это уже не сейчас, — недовольно пробурчал Старик. — Позвоню тебе, когда забирать. А сейчас пойдемте, я покажу вам самое интересное. Поджарский пошел в дальней стене мастерской к ряду с заваленных хламом стеллажей. После невидимых для нас манипуляций один из стеллажей распахнулся, как обычно, дверь, а за ним открылся проход в еще одно помещение, существование которого я даже не подозревал. И здесь мои лучшие разработки, которые я так и не решился продать. С гордостью произнес он, включая свет в просторном зале, где на постаментах ровными рядами стояли странные, но красивые предметы. Мы медленно проходили по музейной экспозиции, а иначе ты не зовешь, разглядывая замысловатые экспонаты. Я-то думал, что понятие артефакта ограничивается преимущественно какими-нибудь амулетами, кольцами и тип того. А здесь были и довольно громоздкие экземпляры. «А это что?» – спросил я, ткнув пальцем в сторону странной конструкции из металла камни и дерево внутри которой мерцали голубые огоньки. «А у тебя губа не дура, Склейфосовский!» воскликнул старик с выражением особой гордости за себя и свое детище на лице. «Это ядро охранной системы императорского дворца в Кремле. Правда, здесь вы видите дубликат, который я сделал себе на память. Оригинал стоит метрах в пятидесяти под землей под дворцом, а по всему дворцу в стены вмонтированы вот такие небольшие устройства, что в том стеклянном шкафу». Но это мозговой центр и источник энергии для них для всех. Он обеспечивает и координирует их работу. Совершить какое-либо злодеяние с помощью магии в пределах действия этой системы физически невозможно, каким бы крутым боевым магом ты не был. Это мой самый выдающийся шедевр. Установлен 15 лет назад и до сих пор работает без малейших перебоев. «А еще кто-то знает, что у вас в подвале есть такая штука?» – спросил я. «Как-то подозрительно, что такой страшный секрет старик рассказывает практически чужому человеку». «В этом зале никто, кроме меня, не бывает», — сухо отрезал Поджарский. «Если кому расскажешь, я тебе голову откушу». По интонации, с которой это было сказано, можно было поверить, что он так и сделает. «Так что держите рот на замке», — добавил он немного спокойнее. Потом совсем погрустнел и поник. «Что-то разоткровенничался я сегодня, не к добру это». «Не переживайте, Альберт Венедиктович», ласково сказала Настя и улыбнулась, чтобы поддержать внезапно скисшего старика. «Эта тайна останется строго между нами».